Глава двадцать первая. Змеи не церемонясь вошли вовнутрь маленького и не очень уютного двухэтажного дома. Следом двинулись мужчины. Виды, представшие перед глазами, тут же не понравились Олегу. И это, не скрывая презрения, произнес Пайлс, одна из лучших. Постыдно отвернулся мужчина. Мой господин. Нам здесь делать нечего. Давайте скорей. Постой. Дом был неряшлив, заставлен пустыми бутылками и бочонками. Грязный липкий пол, ободранные стены, стул, кухонный стол, облокотившись на который в обнимку с бутылкой, спала седая старуха без правой ноги и частично отсеченной кистью правой руки. Единственное что остановило мужчину от того, чтобы сразу не покинуть это место, так это начисто, до блеска, начищенная кераса, меч и щит, красующиеся на фоне алого чистенького плаща, висевшего, подобно гобелену, на одной из стен. «Разбудить!» — произнесла одна из змей своим подчиненным, понимая, что ее господин желает поговорить. Преобразовавшийся из ниоткуда водный шар, С хлопком лопнул в полуметре от старухи, так и не достигнув цели. Охрана Олега напряглась. Руки женщины потянулись к оружию. — Чего надобно? Стоило лишь хозяйке дома открыть рот, как резкий запах перегара, преодолев в мгновение несколько метров, едко ударил по глазам. «Хо -хо закашлялся мужчина от неожиданно последовавшего амбре. Усталые, карие глаза посидевшей женщины бегло оглядели незваных гостей. Зацепившись взглядом за нефритовую серьгу одной из незнакомок, женщина сплюнула на пол. «Скользким тварям и их прихлебателям в этом доме не рады!» Растерев слюну единственной ногой, произнесла женщина, крутанув в руках погнувшуюся от соприкосновения с магической сферой вилку. Змеи, скрипя зубами, молчали. Их жажда крови постепенно заполняла все пространство внутри этого неуютного строения. Провокация не удалась. Старуха неудовлетворенно скривилась, тряхнув стриженный под ежик головой. «Похоже, внефритовые подстилки теперь нанимают не только предателей, но еще и глухих и слепых. Я правильно понимаю». Обратилась женщина в этот раз уже к Пайлзу, предположив, что он один из виновников и организаторов их сегодняшней встречи. — Старая корга! — не выдержала одна из молодых змей, потянувшись к рукояти меча. — А вот это уже лишнее. Олегу пришлось встать на носочки, чтобы дотянуться до стального наплечника своей двухметровой стражницы. Она оскорбила, Имя нашего славного дома!» Трясясь от ярости, шипела змея. «Вы забыли, для чего мы здесь, мадам?» Он грубо окликнул стражницу. Встрепенувшись и поймав недовольный взгляд командира, женщина преклонила голову. «Прошу простить, юный господин, это больше не повторится». Растолкав свою стражу, Олег, гордо выпрямившись, прошагал к столу стоявшему напротив хозяйки этого дома. Пододвинув стоящий рядом стул спинкой к столу, мужчина удобно расселся, сложив руки на уровне груди. Он без какого-либо стеснения заглянул своей будущей собеседнице прямо в глаза. «Заносчиво! Провокатор, калека!» «Хм!» Вновь переведя взгляд на начищенное до блеска оружие, он задумался. Горделивая вояка! живущая прошлым, пока слишком много минусов. До пьяного и затуманенного разума Хельги потихоньку начало доходить. На спине выступил холодный пот, дыхание сперло. — Юный господин! Неужели это принц черных воджак? читался вопрос в глазах женщины. — В точку! — поняв, о чем сейчас думает женщина, немедленно ухмыльнулся Олег. «Раз вы уже поняли, кто я, не могли бы вы убрать ту припрятанную штуку у вас под столом? Это немного напрягает». Недовольно скользнув взглядом сначала по остолбеневшим от неожиданности змеям, а после по удивившейся хозяйке дома, мужчина вновь усмехнулся. «Как банально!» Выйдя из-за стола, старуха припала на оба колена, положив перед собой некий необычный судя по всему, магический предмет, а после уткнулась лбом в нечищенный пол. — Абадахиду мне в жены! — ударил себя по лицу Пайлз, после чего, не скрывая презрения, посмотрел на стоящих рядом змей. — И кто здесь еще кого защищает, бездри? выругался мужчина. — Я лично доложу госпожелами о вашей некомпетентности и разгильдяйском отношении к своим обязанностям. — Простите это... — попыталась вступиться за подчиненных старшее по званию. — Вы понимаете, что было бы, и если бы не приведи богиня, эта полоумная Хельга применила бы запечатанное заклинание внутри строения. Лицо Фридриха побагровело от ярости. — Мне плевать, что было бы с вами. Вы о своем господине подумали. — Эта штука настолько опасна? Обернувшись и попытавшись прервать разгорячившегося мужчину, спросил Олег. — От ближайшей пары домов даже печек бы не осталось. Выплюнул фразу Пайлз, пометив что-то у себя в записной книге, которую он последнее время то и дело таскал с собой. Нихила? Кивнул головой Олег, вернув взгляд на женщину, застывшую перед ним в поклоне. И зачем же вы. Короткая пауза и попытка вспомнить очередное необычное имя. Уважаемая Хельга, храните столь опасные вещи. Поинтересовался он. Ответом был лишь вздох, наполненный сожалением. Раз поговорить по душам у нас не получается. Тогда приступим сразу к делу, и можете подняться с пола», — добавил он. Но женщина лишь приподняла голову, более не смея смотреть в глаза человеку, что был перед ней. «Итак, я прибыл сюда в поисках сотницы для моей личной гвардии. Вас мне рекомендовала Катарина ван Клаузивец. В затуманенных женских глазах блеснули искры старых воспоминаний, О давней ученице. Капитан красных плащей описывала вас как персону сильную, умную, здравомыслящую и крайне дисциплинированную. Но что я по итогу вижу? Театрально разведя руками в стороны, произнес Олег: Вместо доблестной воительницы пьяная старуха, вместо умного советника провокатор с огненным петухом под столом. Здравомыслием здесь и не пахнет. Лишь одно меня удерживает от того, чтобы не отдать приказ моим верным стражам заковать вас в кандалы и бросить за решетку за оскорбление знатного рода. Глаза мужчины вновь пробежались по оружию и плащу, висевшим на стене. Женщина стыдливо опустила глаза. Оправдываться она не собиралась, не этому ее учили. Такое поведение по отношению к имперской семье и ее будущим членам, было недопустимо и заслуживало наказания. Пусть Олег немногое приврал, ведь Катарина предупреждала о ее вспыльчивости и гордыне, но факт остается фактом. Пьянице и дебоширке он своих девочек доверить точно не собирался. Сколько лет этому плащу! Поднявшись из-за стола и прикоснувшись к бархатной ткани, произнес Олег. «Двадцать семь, мой господин!» Запнувшись, добавила Хельга. «Потрясающе! А выглядит почти как новый!» Усмехнувшись, произнес он, в очередной раз убеждаясь, что его догадки были верны. «Расскажите мне вашу историю, уважаемая Хельга. Все от начала до конца. С момента, когда вы впервые взяли в руку ложку, и до дня...» нашей с вами встречи, без фальши, бравады и утайки. И в конце-то концов поднимитесь уже с пола. Вновь тишина. Это приказ. Женщина тут же поднялась, после чего, медленно ковыляя, плюхнулась за стол. Если я буду рассказывать вам до момента нашей с вами первой встречи, то история получится не такой уж и длинной, ваше высочество. По-доброму улыбнувшись, а после покосившись настоящей в углу комнаты бочонок, проговорила женщина. «Быть может, вы не знаете, но когда-то давно мы с вашей матерью Гаммой и ныне почившей прошлой императрицей Астартой направо и налево раскидывали озавийских сук на востоке. И после очередного победоносного похода десятками тысяч гнали рабов с западных равнин. Хорошие были времена». Свела бы тысячи лет Ламийская империя, и если бы не вмешалась она. Вновь недовольно буркнула женщина. — Следи за языком, Хельга, если не хочешь его потерять. Вмешался в разговор Пайлз, недовольный тем, куда клонит эта женщина. — Мое имя — Хельга Рангдатир. Я первая и старшая из правнучек великой воительницы Рагнарии что еще до моего рождения вместе с моими предками причалила к берегам континента. Долгое время именно наш род отвечал за безопасность и покой имперского дворца в столице. В голосе женщины чувствовалась боль за пережитое прошлое всего своего рода. Сколько себя помню, меня и сестер готовили к открытым сражениям. В равнинах или на горных хребтах, в пещерах или каменных цитаделях. Мы были грозной единицей, заставившей считаться с нами весь мир. Боясь затупить сталь наших клинков, мы раз за разом отправлялись в бой, оттачивая свое мастерство. Мы боялись сломать наши клинки, и по итогу сталь начала ржаветь изнутри. Наша семья рассыпалась, став жертвой интриг и заговоров. Нет больше того грозного имени, никто больше не боится детей Рагнарии. Из одиннадцати сестер я лишь однажды и то мельком слышала о младшей, Баки, которая переметнулась на службу к местным храмовницам. Мелкая сучка отказалась от своих предков, позор нашего рода. Готовили нас к службе не жалея. Ослабив тугой пояс своей накидки, женщина демонстративно оголила грудь. «В восемь лет мы проходим обряд посвящения. В этот день старшие рода ставят на нашей груди огненное клеймо, тем самым прижигая молочные железы, чтобы в будущем наша грудь не мешала в битве или при стрельбе из лука. Это удобно и практично», — подметила женщина. Дальше обучение. До 11 лет нас дрессируют, вбивая дисциплину и выбивая из нас трусость. В 12 передают в распоряжение десятников. И с того момента единственное, что отличало нас от простых солдат, так это двойные физические нагрузки. Единственное, что мы имеем и имели из привилегий, это право гордиться нашими великими предками. У нас были деньги, земли. Власть, но никогда наши матери не позволяли себе вот так бездумно доверять зеленым соплячкам вроде этих змей титулы и звания. Сила, вот что ценили настоящие дети Рагнарии. До восемнадцати я служила в Приграничье, там же впервые и повстречалась с вашей матерью. Как сейчас помню, высокая, сильная, верхом на своем стальном чудовище, она всегда шла первой на острие атаки, ведя за собой элиту черной воды. Лучшие из когда-либо существовавших подразделений кавалерии, что мне доводилось видеть. Даже не упомню, сколько раз за последующие два года она в своем самоубийственном стиле вытаскивала наши армейские подразделения из окружения и засад. Еще через год мне частично удалось выплатить долг перед этой женщиной. В тот день развернулось сражение у стен одной из приграничных вражеских застав. В планы командования входило разбить врага на поле брани, а после, воспользовавшись моментом, проникнуть в город с частями его будущей армии. «Так себе план!» — усмехнулся Олег, заслужив одобрительную улыбку Хельги. «Их армию мы разнесли в щепки». А вот при преследовании возникли проблемы. Стоило только нашей коннице сесть на хвост удирающей пехоте, как со всех сторон на них обрушился град стрел, да не простых, а вот здоровых, как гномьи копья. Женщина развела руки в обе стороны, продемонстрировав тем самым размер. Скорпионы, так мы их позже назвали, огромные арбалеты с не менее огромными болтами, что насквозь прошивали зачарованные латы, которыми были прикрыты наши кобылы. Стоило подобной стреле попасть в человека, как того, а следом и еще кого-то невезучего, могло с легкостью напополам расхерачить. Эти имперские суки всегда были мастерами засад, но в тот день они перепленули даже себя. Черные тогда добрую половину своих потеряли. Задолбались потом средь кишок и потрохов конечности человеческие от конечностей лошадей отделять. В общем, один из болтов угодил прямиком в скакуна гаммы. Стальная туша привалила свою наездницу, А враг, что уже долгое время охотился за черными, ринулся в контрнаступление с целью добить потерявших преимущество и отбившихся от своих всадниц. Их было больше — и среди них было несколько сильных магов, что отрезали путь отступления барьером, в который можно было войти, но не выйти. Я со своим десятком, первой ринулась за гаммой и ее отрядом, и первой ворвалась в барьер. Как сейчас помню, она одна, приваленная к земле, лишь одной свободной рукой, закованной в латы, отмахивается от трех ополченок тычущих в ее панцирную броню копьями в попытке нащупать брешь. Сейчас-то это даже и смешно как-то, но в тот момент нам обеим было не до смеха. Ну, хода бедно отбились, там и помощь подоспела в лице матери, ныне почившей императрицы. Заставу в тот день мы так и не захватили, взяли в осаду, до да пир устроили. После была церемония награждения. Ваша мать меня к награде представила, и с ее подачи меня зачислили валые плащи. Долго осада длилась. Заинтересованно обратился Олег, желая узнать подробности и тонкости подобного ремесла в этом мире. — А, осада заставы? Нет. Ваша мать была в такой ярости после смерти своей любимой лошади, что после отказа защитниц сдаться... Лично выслала магическое письмо одной из верховных чаровниц с требованием явиться на поле боя. Заплатив той просто баснословные деньги, Гамма с наслаждением наблюдала, как запертый под магическим куполом деревянный форт выгорел до основания вместе со всеми его защитницами. Жестоко. Мать парня была еще та штучка. Думал про себя Олег. — Согласна. Маги они такие. Поняв по-своему заявление парня, произнесла Хельга. — Ну, а дальше ничего интересного. Я и мои девочки перебрались в столицу. Началась размеренная жизнь, служба, кутежи, потасовки. Годы летели быстро, сменяясь десятилетиями. Были походы, были балы, а после и переворот — который я и мои сестры, расслабившись, упустили. Ламия вырезала практически всех верных ее сестре-воительниц. Сама я в тот день лишь чудом уцелела. Кинув наполненный ненавистью взгляд на змей, произнесла женщина. «Одна против семи этих мелких сучек. Повезло, что они всегда были хилыми. Пятерых из них я все же смогла на тот свет отправить». За спиной парня слышался скрежет зубов стражниц, что сдерживались явно с трудом. Убийственная аура, исходившая от них, чувствовалась на расстоянии. Теперь было понятно, откуда взялась вся эта ненависть женщин друг к другу. Мы ждали мести, но проиграли. Ламия лично одолела меня. Пусть я и была изранена, но не думаю, что даже пребывая в полном здоровом теле, Я бы смогла победить ее один на один. Будь я моложе лет на тридцать-сорок, то шанс еще и был бы, но не тогда. В дань уважения о нашем мятеже забыли, выдав всем выжившим по крупной сумме и отправив на покой. Так я и оказалась здесь. Закончив рассказ, женщина стыдливо опустила глаза уткнувшись взглядом в неопрятный и засаленный добрым слоем грязи пол. В помещении вбежала женщина. «Господин Пайлс, у меня срочное послание», произнесла она, после чего мужчина в компании незнакомки удалился. Простачка с богатым боевым опытом и с немалым послужным списком. Знала мать этого парня. Она могла быть полезной хотя бы тем, что могла раскрыть часть прошлого этого тела. Также не думаю, что здесь ее держали бы столько лет в должности сотницы просто из уважения. Прожив большую часть жизни в этом городе, она должна знать нужных людей во многих сферах и областях. Неплохая кандидатура, если не брать во внимание один факт. Из уважения к матери и вашим заслугам я даю вам ровно сутки бывшая имперская сотница Хельга, ровно сутки, чтобы вы привели себя в порядок и показали мне, что еще можете и что хотите служить нашему государству. Я сделаю все, что в моих силах, юный господин. Скочив и преклонившись на одно единственное колено, пылка ответила она. Тело женщины дрожало. Шанс. Мечта стала явью. «Не упущу! Ни за что не упущу эту возможность!» — про себя повторяла она, преклонившись перед новым господином.